Глава 20. Дважды мертвец. Раздался тихий возглас удивления. Все повернули головы и посмотрели на хозяйку. Ольга с вымоченной улыбкой на лице тихо ответила: "Это ложь. Разве вы не видите, что этот человек выгараживает Леру? Я слышала, как она обещала продать машину и заплатить ему деньги". "Ольга", переспросила Виолетта и недоверчиво посмотрела на меня. Вы считаете, что она убила своего мужа? Так я вам отвечу. Вы заблуждаетесь. В момент выстрела она сидела рядом со мной, вот за этим столом. Нет, я не считаю, что Марка убила Ольга, поспешил я успокоить Зиолету. Но она сделала всё возможное, чтобы подозрение упало на Леру. "Давай, давай", со скрытой угрозой произнесла Ольга. "Изголяйся, а потом приедет милиция и во всём разберётся". Недолго осталось. Я звонила в службу спасения, и мне сказали, что перевал уже расчищают. «Думаю, что милиция нам не понадобится», – предположил я. «Хотя все улики против Леры были рассчитаны именно на милицию». «Надо отдать должное Ольге». Она быстро совладала с собой. Расслабленно улыбаясь, она отошла от двери, села за стол и даже налила себе вина. «Продолжай, продолжай», – кивнула она мне. Что ты там ещё вынюхал? Ну, фальшивое пожелание это мелочь в сравнении с другой уликой, которую Ольга повесила на Леру. Это пистолет марки Стерлинг, подброшенный в машину Леры. Извините за тупоумие, перебила меня Виолетта. Вы говорите про пистолет, из которого был убит Марка? Я говорю про пистолет, выстрел которого вы все слышали, уточнил я. Это очень серьезная улика, особенно когда оружие находит милиция. В надежде на это Ольга позволила Лере беспрепятственно уйти из дома, сесть в машину и уехать. — Вы знаете, — произнесла Ольга, отпевая из бокала, — даже мне стало интересно, пожалуйста, рассказывай дальше. К счастью, далеко от дома Лера отъехать не смогла и вместе со мной вернулась обратно. На этот раз Ольга решила захлопнуть клетку, и незаметно заперла входную дверь на ключ. «Да», – охотно призналась Ольга, – «правильно, это сделала я, чтобы преступница снова не сбежала. Кто-нибудь считает, что ее стоило отпустить?» «Прямо говори», – потребовала Кика Ольги, «ты подкидывала пистолет в Леркину машину или нет?» «Нет», – ответила Ольга твердо, – «я не видела пистолета после выстрела и не знаю, где он находится сейчас». Спросите у сыщика, может, он знает. Думаю, что знаю, ответил я. Как-то в разговоре с Ольгой я по неосторожности обронил, что видел пистолет в машине Леры. Ольгу это обрадовало, ведь Олегу заметил посторонний человек, который может потом выступить в качестве свидетеля. Таким образом, пистолет свою роль отыграл, и его уже можно было вернуть хозяйке. Вы хотите сказать, что сейчас пистолет лежит в комнате Марка? спросила Виолетта. Думаю, что так, враньё, спокойно возразила Ольга. Вы все видели, что пистолета там нет. Где он? Может знать только Лера. Лера холоднокровно промолчала. Виолета начала ёрзать на стуле и оглядывать всех присутствующих. Всё-таки я никак не пойму, призналась она. Кто же убил Марка? Будьте терпеливы, призвал я. Общая картина будет неполной, если я оставлю без внимания несколько событий, которые произошли на первом этаже. Большинство из вас писали эти милые пожелания с полной уверенностью, что они будут прочитаны как минимум через год, и, разумеется, без вашего участия. Но надо же случится такой беде. Марка убит, бутылка разбита, все записки лежат на полу. Виолетта отреагировала быстрее всех и сгребла их в хавхапку. Появилась реальная угроза, что тайное станет явным. Особенно заволновались Плаусконоса и его подруга. "Я ему не подруга", поправила меня Кико, вытирая губы краем скатерти. "Я невеста. Не возражайте, я пока покурю", объявила Виолетта. "Всё это я знаю, и мне это не интересно". Плаусконос сначала попытался добыть свои откровения силой, продолжал я, но у него ничего не получилось. Кикв в свою очередь воншавал планы о поджоге, чтобы спалить комнату Виолетты вместе со всеми пожеланиями. Но Пласкано вдруг сменил тактику и решил выкупить записку у Виолетты. Но чтобы её выкупить, ему нужны были деньги. А чтобы добыть деньги, ему надо было что-то продать. Тут на удаче я попался ему на глаза, и за 100 баксов стал обладателем весьма интересной информации. Прямо глаза я заметил, как с бокалом в руке замерла Ольга. Лера подняла голову и с интересом посмотрела на меня. Кико вопросительно взглянул на Пласканова, словно хотел спросить, почему он знает интересную информацию, а я ещё нет. Виолетта толкнула меня в плечо и поощряя сказала: "А вы молоток? Знали ли себе тайный вас ведомитель, а? Да? Никакой я не осведомитель. Прязно с пласконосом вытирая слёзы. Я помог ему, и это нормально. Любой из нас должен был помочь. Тогда бы мы не морочили друг другу головы с раими подозрениями. Да закрой же ты рот, обрывала пласконоса Ольга. Ей более всего хотелось узнать, какую информацию продал мне пласконос. Вслед за выстрелом из комнаты Марка донёсся звук закрывающегося окна. Поднародовал я информацию. На несколько мгновений в гостиной воцарилась тишина. Все превратились в сыщиков, угадывая, что в этот звук значил. Я выждал паузу, предоставляя людям возможность проявить смекалку. Наверное, убийца ушёл через окно, предположила Виолетта. Я тоже сначала так подумал, сказал я. И эта версия даже увела меня в сторону. Я восстановил на компьютере все ваши записки и разложил их по хронологии. Когда я это сделал, то мне стало ясно, что Ольга незаметно для всех воспользовалась компьютером второй раз и сочинила текст, который потом приписала Лере. "Позвольте, позвольте", пробормотала Виолетта. "Выходит, Ольга заранее знала, что Маркка будет убит и что он перед самой смертью сожмёт это пожелание в руке. Ничего не понимаю. Абсурд, правда?" сочувствующе спросил я у Виолетты. Мне тоже трудно было понять всё это. Я уже почти смирился с тем, что зашёл в тупик. К счастью, один маленький факт помог мне взглянуть на всю эту историю совсем с другой стороны. Я молча взглянул на Ольгу. Может, ты обо всём расскажешь сама, предложил я. Какой смысл притворяться дальше? Ты ведь прекрасно знаешь, что сейчас ваша с Марком тайна будет раскрыта. Я не понимаю, о чём ты говоришь, произнесла Ольга и демонстративно отвернула лицо. Всё сказанное тобой ложь и заблуждение бездарного сыскаря. Стоит мне разбить молотком компьютер, как твоя версия развалится подобно карточному домику. Как хочешь, ответил я. Тогда я при всех заявляю, что неприятная история с Марком это результат гнусного обмана и сговора двух негодяев. Один из негодяев это ты, Ольга. А второй не выдержал пласка нос. Кто второй? Не травите душу. Замолилась Виолетта: "Что означают ваши слова? Не смотри на меня так", произнесла совершенно пьяная Кика, хотя я смотрел совершенно в совершенно другую сторону. "Я тут вовсе ни при чём". Я поднял руку, успокаивая эмоции. "Я вам скажу, что означал хлопок окна, а об остальном вы догадайтесь сами. Единственный выстрел, который вы слышали, был произведён в воздух, в открытое окно. которая сразу после выстрела была закрыта. Виолетта тряхнула головой. Что-то у меня сегодня совсем мозги не работают, произнесла она. А чем же, по-вашему, убили Марка, бутылкой? Как то сказал, что его убили, с улыбкой спросил я. Кто щупал его пульс? Кто смотрел на зрачки? Да Марка сейчас живей любого из нас. Это розыгрыш господа, это месть за ваши пожелания. Кика всхлипнула и закрыла рот рукой. Лира от волнения сняла очки. Пласконос полголоса выругался. Он сумасшедший, едва слышно произнесла Ольга и дикими глазами посмотрела на меня. Я повернулся к ней с полной решимостью прекратить эту агонию. Не понимаю, громко сказал я. Зачем ты сопротивляешься? Я же сейчас сломаю дверь мансарды. И всем сразу станет ясно, что ты лгала. Что ты говоришь? слабым голосом произнесла Ольга. Это кощонство. Ключ, рявкнул я, протягивая руку. Не надо отпираться. Ты проиграла, Ольга. Меня сразу смутила щедрая сумма, которую ты мне пообещала, если я назову имя убийцы. Ты была совершенно уверена, что платить не придётся, потому что убийцы просто не существует. Он не в себе. И ещё тише сказала Ольга и попятилась. В самом деле, поддержала меня Виолетта. Дай ключ. Мы сами пойдём и посмотрим. Вы что? с ужасом оглядывая стол произнесла Ольга. Вы все сошли с ума. Там следы, отпечатки. Давайте дождёмся милиции. Мы не дождёмся милиции по той причине, что её никто не вызывал, сказал я. Ольге просто хочется продолжить наслаждение своей властью над вами. Тихо, Жорж, крикнула Ольга. Я вызвала милицию. Она приедет сразу, как только откроют перевал. Она повернулась к Виолете. Я вас умоляю, не идите на поводу у этого ненормального. Если это правда, грухим голосом произнес Блосканос, то я убью Марка, а я ему в рожу плюну, поддержала решение Блосканоса Виолета. А я его кастрирую. Пригразила Кика и воинственно сжала в руке нож. "Отдай ключ по-хорошему", попросил я. "Ключ", дурным голосом зарал пласконос, и вены на его худой и жилистой шее тотчас надулись. "А отдай ключ, сука!" Он вскочил на ноги, стул с грохотом упал на пол. Вслед за пласконосом из-за стола поднялась Кика, но пошатнулась, неловко махнула рукой и скинула на пол несколько бокалов. Раздался звон бьющегося стекла. "Я с вами", радостно сказала Виолетта, огася аккурат в пепельнице. Подчиняясь общему психозу, Лера тоже встала из-за стола, подошла ко мне и посмотрела на меня глазами человека, узнавшего некую великую истину. "Не знаю, как вас благодарить", прошептала она. Я думала, что вы лукавили, когда извинялись передо мной и говорили, что верите мне. Кажется, она хотела меня поцеловать, и для этого даже при встала на цыпочки, но её оттеснил плусканос, который вслед за Виолеттой выходил из-за стола, роняя на пол все стулья подряд. Похутно он сгребал засохшие бутерброды с рыбой и помидорами и комментировал: "Моральная компенсация, моральная компенсация". Кика нахально допивала то, что оставалось в её бокале и роняла пустые бутылки. Грохот стоял неимоверный. В гостиной царил дух революции и возмездия. Пустым, ничего не выражающим взглядом, Ольга смотрела на происходящее. Что тут у вас? неожиданно раздался низкий голос, и в дверях выросла фигура дворника. Очень, кстати, звонка, сказала Виолетта. Идёмте с нами, свидетелем будете, так сказать, дополнительно. Подожди, неживым голосом произнесла Ольга, глядя на дворника. «Зайди ко мне. На столе лежит ключ от мансарды. Принеси его сюда». Кика первая вырвалась в коридор и, цокая каблуками, побежала по лестнице наверх. За ней, активно работая локтями, устремилась Виолетта. Когда я проходил мимо Ольги, она опустила глаза и стиснула зубы так, что обострились скулы. «Ты горько пожалеешь об этом», — тихо произнесла она. «Чего ты добиваешься?» «Не понял я». Она промолчала. Лера старалась не отставать от меня. Она снова почувствовала во мне надежного защитника. «Марка!» Эхом прокатился по лестнице голос Кики. «Открывай! Хватит дурака валять!» И вслед за этим гулки и удары в дверь. На лестнице меня обогнал плосконос. Лицо его было перекошено от ненависти. Мы с Лерой подошли к двери Марка в тот момент, когда Кика пыталась что-то рассмотреть в замочную скважину, а Виолетта стучала по двери своими тяжелыми перстнями. «Полная тишина», констатировала она, прижавшись к двери ухом. «Притаился». Громыхая сапогами, на площадку поднялся дворник, повернулся и вопросительно посмотрел на Ольгу, которая постарчески и медленно шла по ступеням. Не дойдя до двери, Она остановилась и посмотрела на меня. "Ты настаиваешь?" спросила она. "Да-да, настаиваем!" в один голос крикнули Кика и Плюсканос. Дворник поймав взгляд Ольги, кивнул, приблизился к двери и вставил ключ в замочную скважину. Мы все притихли. Признаюсь, у меня учащённо забилось сердце, словно я присутствовал на некоем мистическом ритуале. Щёлкнул замок. Дворник толкнул дверь, и тотчас отошёл к стене, чтобы освободить проход тому, кто хотел зайти первым. Все смотрели на лежащего посреди комнаты Марка. Жирно блестела вишнёвого цвета лужа. Было так тихо, что слышались удары наших сердец, сопение близко носа. Я переступил порог и зашёл в комнату. Нет, это не кровь. Это гуашь, смешанная с клеем. Я приблизился к Марка и посмотрел на его затылок со слипшимися волосами. «Эй, приятель!» – сказал я. «Пора вставать!» Марка не реагировал. Я присел перед ним и похлопал его по плечу. «Концерт окончен, дружище! Нам уже не страшно!» «Да двинь ты ему по роже!» – крикнул плосконос. «Почему-то мне стало не по себе. Я взял голову Марка и чуть повернул ее лицом к себе». «Дружище!» — произнес я, но мой голос предательски дрогнул. Мои пальцы легли на черный запекшийся комок на лбу у Марка. «Что это?» — глей на алебастр. Я надавил на него и с отчаянной решимостью проброздил ногтем. «Господи!» — ахнула Ольга. «Что же он делает?» Я почувствовал, как у меня онемел и потерял чувствительность язык. Мой палец нащупал идеально круглую и ещё сочащуюся кровью дырко. Я разжал пальцы, и голова мертвеца со страшным стуком ударилась о ковёр. Ноги не слушались меня, и я с большим трудом смог выпрямиться. Кажется, я ошибся. Едва смог произнести я. Несколько пар глаз, наполненных ужасом, смотрели на меня. Вдруг с раздирающим душу криком Ольга схватилась за лицо. и кино с ней с пале лестница и я не могу это видеть не могу боже мой за что в истерике кричала она я не хотел не мог поверить в то что ошибся марка должен должен быть жив опустив голову я ещё раз посмотрел на бездыханное тело бред кошмарный сон это конец тихо пробормотал псканос и повернувшись, стал спускаться вниз. За ним, как тень, пошла Кика. Дворник нахмурил брови, в упор смотрел на меня. Лера, прижав ладони к лицу, беззвучно плакала, и плечи её вздрагивали. В отчаянии я склонился над телом и схватил руку Марка, пытаясь нащупать пульс. Нет, чуда не произошло. Этот человек был мёртв. Мой взгляд шарил по стенам, по мебели, по ковру, Я пытался найти какой-нибудь спасательный круг, какую-нибудь соломинку, за которую можно было бы ухватиться. Картины, модный светильник, кожаный диван. А что это за пластиковая коробочка, лежащая на полу у кровати? Ага, мобильный телефон. Очень, кстати. Я подобрал трубку, незаметно сунул её в карман куртки и только потом обратил внимание Что мои руки выпачканы в крови? Вляпался ты, Кирилл Андреевич, подумал я. Причём серьёзно? Я вышел из комнаты. Дворник поднял палец. На колечке качался ключ. Закрывать? А почему ты спрашиваешь у меня, а не у своей хозяйки? Она сказала, что за всё теперь будете отвечать вы. На его губах можно было прочитать затаённую усмешку. Я молча сорвал с его пальца ключ и запер дверь на два оборота.